Глава 5. Случайная кража, непредумышленное убийство и бурные поминки. Слава богу, Стаська уже не спала, так что финика я временно оставила на ее попечении, а сама отправилась за мужской одеждой. Она заботами доброй тети Клавы была сложена аккуратной стопочкой на одном из кресел гостевой спальни. Сначала намеревалась прямо так отнести это все Фениксу, а потом вспомнила о нашем вчерашнем разговоре про кармашки. Ну и подумала, а почему бы не сунуть свой длинный нос куда не стоит. Из стопки одежды выудила рубашку, отыскала кармашек на груди и сунула туда лапку. Внутри оказался маленький бархатный мешочек, а в нем странное потертое колечко — судя по виду медное или бронзовое, с крупным зелененьким камушком, заключенным в когтистую корону оправы. Ну и дальше я сделала то, что сделала бы любая девушка на моем месте. Я его примерила. Как ни странно, колечко пришлось впору, будто специально для меня создано. Я полюбовалась на свою ручку, на то, как яркий утренний свет играет на гранях изумруда, Мимолетно подивилась тому, что драгоценный камень заключили в такую дешевую и невзрачную оправу. А это точно был изумрудик, в драгоценностях я немного разбираюсь. Но все же украшение чужое, а значит, поигралось и хватит. Правда, вот тут меня ждала засада. Налезло-то колечко без труда, а вот снять его не получалось. Попробовала раз, два, никак. Что ж за невезение такое? Пошла в ванну. Старый проверенный способ холодная вода и мыла тоже результатов не дал. Вслед за мылом в ход пошло оливковое масло, гроза Стаськи, рыбий жир и даже касторка, которая невесть каким образом оказалась у нас в аптечке. Все без толку. Финик меня убьет. Еще немного посидела, пострадала и пошла во всем сознаваться. В Стаськиной комнате застала полную идиллию. Феникс сидел на полу, опёршись спиной на раму кровати. Стаська примостилась прямо за ним, свесив ноги с мягкого ложа и крупной массажкой чесала блондинистые локоны. Феник блаженно прикрыл глаза и чуть ли не мурлыкал от удовольствия. Звук захлопнувшейся двери заставил его вздрогнуть и поднять веки. «Ты долго!» – констатировал очевидный блондинчик. «Но вы ведь не скучали!» Ответила несмело, предвкушая головомойку за присвоение колечка. «Как видишь!» – отозвался мужчина и вновь откинулся назад, подставляя роскошную гриву под Стаськину расческу. «Вещи давай!» – потребовал Феникс, поманив меня рукой. «Ну, сейчас с прической закончите и отдам!» Преувеличенно, беззаботно ответила я и примастила стопочку как можно дальше от загребущих лапок Феникса стараясь не засветить сверкавшее на руке кольцо. Малодушно решила, что чем позже откроется правда, тем лучше. Феникс ждать не захотел, почуяв неладное, ринулся к одежде и сразу вцепился в рубашку. Пощупал карманчик и, разумеется, тут же обнаружил пропажу. «Где кольцо?» – вскинулся Феникс. «Какое кольцо?» – сделала вид, что не понимаю, о чем речь, и спрятала ручки за спину. Типа я тут ни при чем и вообще меня здесь нет. Сознаваться в содеянном было как-то страшно. Здесь было в мешочке, не притворяйся, что не видела. Рассверепел длинноволосый. Выглядел он сейчас очень злым. Даже мурашки по спине пробежали. Лицо перекошено, глаза сверкают, зубы скрипят. И розовенькая маечка с длинной юбкой ничуть не смягчают грозного вида. «Фенечка, успокойся!» пропищала сестренка с перепугу, забившаяся в дальний угол кровати. «Успокоиться? Успокоиться? Да вы хоть знаете, что это за кольцо! Это древний артефакт, принадлежавший самой богине-земляне. Я, между прочим, жизнью за него поплатился!» Взревел мужчина, и словно загнанный зверь начал метаться по небольшой комнате. «А вы, да как вы могли! И дня не прошло, как вы его пахе посеяли!» Феникс уселся на пол, схватился обеими руками за голову и заковыристо выругался. «Как ни странно, я все поняла, и, судя по тому, как порозовела от смущения сестра, не я одна». «А ну прекратить истерику!» — рявкнула я. «Пора прекращать это безобразие. И хватит ругаться, ты не в мужской компании. И вообще сам виноват. Во-первых, нечего бросать свои вещи, где попало». «Во-вторых, предупреждать надо, что у тебя там что-то ценное. Вот твое кольцо!» Подошла вплотную к мужчине и пихнула ему под нос собственную ладошку. У Феникса мгновенно округлились глаза. «Вот честно, я таких больших плошек ни разу в жизни не видела. И при этом я совершенно не понимала, что его так ошарашило». «И ты еще жива!» С трудом сглотнув, произнес мужчина. «Ну да, что не видно?» А дальше произошло то, чего я никак не могла ожидать от блондинистого любителя побрякушек. Финик обеими руками вцепился в мою кисть. Ну и тоже попробовал снять колечко, от чего я натурально взвыла. «Больно, пусти!» «Сними его живо!» Со злобным видом скомандовал белобрысый и чуть ослабил хватку, позволив мне вырвать собственную руку. «Не могу, не слазит, я уже как только не пробовала!» Жалобно заскулила, надеясь, что меня помилуют. «Ты уверена?» «А то я знаю способ». Как-то нехорошо прищурился Феникса, я машинально сделала шаг назад, прижимая к груди родную ладошку. «И какой же?» — спросила я с опаской. «Ну как какой?» «Резать!» «В смысле, кольцо перекусить?» Понадеялась на лучшее, попутно раздумывая, есть ли у нас дома кусачки. «С ума сошла?» — всплеснул руками мужчина. Это же древний артефакт, его нельзя трогать. Палец резать будем», – озвучил мои худшие опасения пернатый и резко двинулся на меня. Стаська испуганно взвизнула в своем углу, а я, что есть мочи, толкнула мужика в грудь. Не поверите, но он даже отлетел на несколько метров. И, как любой благоразумный человек, поспешила удрать. Сначала хотела бежать в родительскую спальню, просить защиты у дорогого папули. Но как подумала, что он скажет, увидав длинноволосого мужика в моей юбке, идти за помощью к папаше как-то перехотелось, и я, не придумав ничего лучше, свернула в террариум. Может, Лео удастся вразумить обезумевшего Феникса: Все, крыша едет окончательно. Я бегу за помощью куда? Лео, ты здесь, финик в ярости, и. И в этот момент в помещение влетел сам финик и он хочет отрубить мне палец, закончила гораздо менее бойко, чем начала. Но хвостатому объяснять ничего не пришлось. Феникс дернулся в мою сторону, удав стремительным движением, кинулся к нему и обвился вокруг ног, отчего блондин потерял равновесие и завалился на пол. Еще несколько секунд мужчина лихорадочно брыкался, стараясь избавиться от змейных колец, стиснувших тело. Но чем сильнее он сопротивлялся, тем крепче становились объятия удава, сковавшие уже все тело Феникса. По покрасневшему лицу Феникса я поняла, что тому совсем туго, и если змеёныш не ослабит хват, то попросту раздавит противника. Перспектива обзавестись свеженьким трупом меня как-то не вдохновила. В первую очередь из-за массы проблем с этим связанных. Ведь сначала прятать, а потом и... «Утилизировать, так сказать». Посему я решила вмешаться. Не успела. Фрая сам нашел выход из ситуации. Раздался громкий хлопок, и вот в объятиях ошалевшего удава остался лишь ворох одежды, а в сторону резво метнулся комок перьев, смутно напоминающий курицу. Я облегченно выдохнула. Рано, ибо змей совсем не обрадовался, что добыча в последний момент ускользнула, и вконец озверел, целиком отдавшись во власть охотничьего инстинкта. Я и глазом моргнуть не успела, как чешуйчатый стрелой кинулся на феникса, по дороге раздевая внушительную пасть, и... в один присест заглотил мелкую цесарку. Все, долетался. На несколько мгновений лишилась дара речи, так и стояла, будто вкопанная, раскрыв рот, И вытаращив глаза на удава, по пищеводу которого медленно продвигалась птичья тушка, и раздумывая, стоит ли сейчас падать в обморок или пока повременить, меня, как всегда, опередили. Совсем рядом упало что-то увесистое, с гулким стуком ударившись об пол. Как выяснилось Стаська, кажется, обмороки это наследственное. «Кстати, я даже и не заметила, когда пришла сестрица». Она что, все это время на пороге стояла? «Да, увидеть, как сжирают твоего любимца. Тут никакие нервы не выдержат». Похлопала сестричку по щекам, пытаясь привести в чувство. Не помогло. Пришлось сгонять к мини-бассейну в противоположном конце помещения и зачерпнуть немного водички. От холодных брызг сестренка наконец пришла в себя. «Фенечка!» – простонала младшая, стоило ей открыть глазки. «На кого ж ты меня покинул?» — завыла пуще прежнего и... Нет, не заплакала, волком глянула на разомлевшего удава. Я тоже одарила онова не самым дружелюбным взглядом. Слов не нашлось, точнее, не нашлось цензурных, а ругаться матом примелкой не стало. «Не смотрите так на меня, он сам допрыгался!» — прошипел змей, судя по виду, ничуть не сожалеющий о содеянном. И вообще, эти фениксы, живучие твари, он еще возродится. Ты так уверен? А вдруг это у него последняя жизнь была, набросилась на хвостатого гада. Скоро узнаем! Прошлестил чешучатый обжора и неспешно приполз на камни прямо под цвет ультрафиолетовой лампы. Греться изволил. Скоро это когда? Когда переварится? «Кстати, когда это произойдет, думаю, я смогу обратиться», — обрадовал змееныш. «Ваш пернатый дружок оказался не только жирненьким, но и питательным в плане энергии». «Рада за тебя», — буркнула недовольно и схватила Стаську за руку, поднимая ее на ноги. «Стась, иди на кухню, я скоро буду». Сестра, все еще пребывавшая в прострации от произошедшего, покорно кивнула и вышла из террариума. Я же повернулась к Лео и нехорошо прищурилась. «Отдай цыпу!» «О чем это ты?» — приоткрыл один глаз змей и, не думая изображать понимание вопроса. «О том, что он еще живой!» «Да какой он живой!» Возмущенный удав даже голову приподнял. «Ты хоть что-то о метаболизме смей, знаешь? Он уже задохнулся и теперь полезен только в качестве источника энергии. Чем я и пользуюсь, а то, что съел? Извини, малышка, это все инстинкты, а мы над ними, как известно, невластны. Но ты и...» — злобно рыкнула я, не сдержав эмоций. И все еще не верилось, что вздорного блондина уже нет. Вот нет и все. Как-то не принималось сердцем. «Еще вопросы?» — спросила безжалостная рептилия, которая совершенно не видела трагедии в произошедшем. «Нет!» — наверное, слишком резко ответила я и развернулась к двери, невесть зачем добавив. «Я завтракать еще ни кусочка в рот не положила, в отличие от некоторых!» Завтрак прошел в угрюмом молчании, что для нашего семейства было совершенно нехарактерно. Папа уткнулся носом в утреннюю газету. Мы со Стаськой переваривали случившееся, а вот пища после увиденного перевариваться не хотела категорически. Мама всячески пыталась выяснить, что произошло. Даже слишком настойчиво пыталась. В итоге я отмазалась тем, что рассталась с Валеркой... «Вряд ли он мне позвонит после вчерашнего инцидента». А Стаська, не мудрствуя лукаво, сказала, что не выспалась. На что папа с грозным видом пообещал вырубить Wi-Fi дома, чтобы мелкая не сидела ночами в чатах. «Да, да, вырубит он, как же. Уже в пятый раз грозится. А потом вспоминает, что спутниковое у него тоже подключено через сеть, и все угрозы так и остаются угрозами». Дальше все было как обычно – Папка ушел на работу, мама поехала в спа-салон, по четвергам у нее так называемый день красоты. А это значит, что она проторчит там до вечера так точно, а мы со Стаськой остались дома. Как же хорошо, что сейчас лето, каникулы, сессию я уже сдала, и можно беззаботно предаваться безделью. Вот с этой радостной мыслью я открыла дверцу бара и выудила оттуда клюквенную настойку». Плеснула себе прямо в чашку, ни капли не страдая из-за отсутствия бокалов. Стаська с готовностью подставила свою кружку, видать, желая принять участие в алкогольной стороне похоронного праздника. Я скептически выгнула бровь. Маловата она пока для распития спиртного. Да еще и с утра пораньше. Помянуть бы надо!» Со знающим видом заявила сестричка. «Ну, надо так надо!» и не особо задумываясь над аморальностью своего поступка, плеснула Мелкая немного настойки. «Он был отличным малым», — взяла слово сестренка. «И курицы из него было тоже ничего». Мелкая опрокинула в себя на стойку, чтобы в следующую же секунду фонтаном выплюнуть все это обратно. «Гадости, как вы это пьете! Что повкуснее ничего не было!» «А мне нравится», — заявила я авторитетно и, смакая клюковку, подлила себе еще. «К полудню мы были уже хорошие. Я потому что пила, Стаська потому что надышалась. Да и вообще, я еще раньше заметила, что в пьяной компании, даже если ты совершенно трезв, заражаешься поведением окружающих. В конце концов, все дошло до того, что мы переместились в гостиную» и в два горла затянули соответствующую случаю русскую народную. «Черный ворон, что ж ты вьешься над моею головой?» Горланили неслаженным дуэтом мы, мысленно радуясь тому, что дом в нашем полном распоряжении. Потому что если мне просто медведь на ухо наступил, то Стаське он наступил сразу на оба. «Ты добычи не добьешься, черный ворон, я не твой». От избытка чувств и воспоминаний о страшной смерти несчастного пернатого на глаза навернулись слезы, и я вытерла их ладошкой, трагично шмыгнув носом. И тут раздался звонок в дверь. Мы с сестрицей синхронно заткнулись. «Кажется, кто-то пришел», — озвучила очевидное мелкое и вжалась в спинку дивана. Я удивленно икнула. «Неужто папа с работы пожаловал или мамины процедуры сегодня ограничились только педикюром?» Ох, чует моя пятая точка, что сейчас кому-то влетит. И этим кем-то будет одна молодая особа, хряпнувшая лишнего и малую споившая. — Стась, давай ты откроешь. Чуть заплетавшимся языком я попросила сестричку и глянула на нее жалобными глазами. — А чего сразу я? — возразила сестра. — Ты старшая, ты и открывай. Вдруг там кто-то незнакомый? — «Ну, Стась!» – протянул я просительно, а меж тем звонок повторился. «Ну, пожалуйста, ты же видишь, в каком я состоянии!» «В состоянии нестояния, вынесла вердикт сестричка и все же с милости велась. «Ладно, пойду посмотрю, кто там!» Стаська ушла к двери, а я попыталась включить мозг. Уже даже представила себе, как буду оправдываться перед предками, как тут до моего слуха долетел звонкий собачий лай. «Ну, слава богу!» «И кто тут хандрит?» Вслед за лаем донесся от каблучков и голос Маринки, давней приятельницы и сокурсницы по вузу. «И кто бы знал, как же я сейчас была рада ее видеть! И даже ее неугомонную собаку, мелкого непоседливого шпица с очень подходящей кличкой «Живчик». Этот самый живчик как раз запрыгнул на диван и, суматошно виляя хвостом, будто это не хвост вовсе, а пропеллер, стал тыкаться в меня носом. Забавный он, конечно, но такой непоседливый. Все же в последние сутки, что мы провели, не выходя из дома, случилось много всего необычного, и потому видеть эту девушку было приятно. Живое напоминание о том, что где-то есть нормальные люди, которые слыхом не слыхивали про говорящих удавов и фениксов. Вернее, если и слышали, то уж точно, кроме как на картинках, не видели. «Так чего хандрим?» Подружка плюхнулась рядом со мной и закинула обе ноги на диван. «Поминки у нас!» Сходу ляпнула сестричка и демонстративно плеснула мне еще на стойке. Маринка проводила спиртное удивленным взглядом, который по мере опустошения кружки становился все более взволнованным. «Вы что, девки, серьезно?» Не на шутку взволновалась девушка. Да нет, поспешила успокоить Марину. Меня просто Валера бросил. А, а, я так понимаю, после ужина с папочкой, догадалась моя прозорливая. Ага, подтвердила я. А я тебе сразу говорила, малохольный он. Тебе надо такого, чтоб папашу за пояс смог заткнуть. Такого наглого, понимаешь? При упоминании наглости перед взором почему-то сразу всплыл Феникс. «Вот кому наглости не занимать, так это ему». «Они в этом плане с Маринкой очень похожи, да и внешне тоже похожи. У подружки такие же длинные светлые волосы и глаза голубые». «На что ж ты нас покинул, фенечка?» «Короче, забей, Любка, выкинь этого неудачника из головы, мы тебе лучше найдем». Она ободряюще улыбнулась, а живчик даже тявкнул, подтверждая слова хозяйки. «Если бы еще мне не в ухо, было бы вообще замечательно». «Ладно, ты зачем пришла-то?» Я взяла себя в руки и таки поинтересовалась у подружки. «Узнать хотела, не собираешься ли ты куда-нибудь в ближайшие две недельки?» «Да вроде нет, а что?» «Я тебе живчика тогда оставлю, а то я завтра в Египет улетаю», загодя предупредила сокурсница. Впрочем, в этом вся Маринка. Чего удивляться? «Конечно, оставляй!» – превеличенно радостно отозвалась я. «У меня как раз там якорная цепь завалялась. Посажу дом сторожить». Вот и славненько проигнорировала издевку блондинка. «Ну, я побежала тогда. Мне еще чемоданы собирать». И мы со Стаськой вновь остались вдвоем. Хотя нет, втроем, если считать носящегося туда-сюда шпица. И даже вчетвером, если еще посчитать заныкавшегося где-то кота. И в пятером, если вспомнить про обалдеющего под лампой удава. Блин, полон дом народу. Ну что, продолжаем поминки? вопросила сестра, стоило захлопнуться в входной двери. Ага! И мы дружно затянули черный ворон. Аккомпанементом нам подвывал эмоциональный живчик. А бедный принц, притихший в своем углу, наверное, сходил с ума от какофонии долетавших звуков. А о музыкальных пристрастиях удава я, слава богу, не имела ни малейшего представления. Надеюсь, он мучается так же, как и кот.